Глава двадцать «Может, все дело в том, что электрическое напряжение в воздухе нарастает, но чем ближе они подходят к стене, тем быстрее кали возвращается энергия, скапливается в груди, растекается по конечностям. Она поднимает палец и прижимает к губам, чтобы Энна не шумел». Граница между окончанием города и началом стены видна отчетливо. Здания на окраине Саня выстроены как по линейке. За ними начинается доходящая до стены широкая полоса желтеющей травы, где обычно сваливают в кучу сломанные компьютеры и другой ненужный хлам, выброшенный из Сань-Эра, потому что способа восстановить его и использовать повторно не нашлось. Высота стены доходит лишь до шестого этажа ближайших к ней зданий. Любой прохожий с хорошим зрением может, находясь за стеной, заглянуть в окна верхних этажей и увидеть повседневную жизнь простых граждан Сань-Эра. Эна выглядывает из-за плеча Калы, оба они ждут в конце улицы Золотого Камня. «А я думал, хоть здесь солнечного света будет побольше», — говорит он и моргает, разглядывая тучи. «Может, голубое небо вообще выдумки?» «Голубое небо существует», — бормочет в ответ Кала. Этим ей в первую очередь запомнился провинциальный Толинь, бесконечный синевой, протянувшийся до горизонта, где она сходилась с зеленью полей. Просто в Сан-Эре слишком много заводов, загрязняющих воздух. Но она лишь хмурится. «Зачем мы здесь?» «Предположительно, где-то рядом есть другой игрок, но я никого не вижу». Передвигались они сравнительно медленно, так что тот игрок мог успеть уйти, но вряд ли далеко, особенно если он не подозревает, что на него охотятся. «Останься здесь и побудь моими глазами», — велит Кала и меряет взглядом стену, — «а я смотрюсь. «Остаться здесь», — говорит Эна ей вслед, пока Кала шагает по чахлой траве, — «ты же говорила, тебе нужна моя помощь». Последнее слово переходит в завывание, настолько громкие, что голос Эна разносится в промежутке между домами и стеной. Калла круто оборачивается и грозит ему пальцем «Стой на страже! Будь умницей!» Она приближается к ржавой лестнице и с силой трясет ее, проверяя, надежно ли она держится. Убедившись, что в ближайшее время лестница не отвалится вместе с ней и не станет причиной ее смерти, она закидывает ногу на ступеньку и начинает взбираться, одолевая по две ступеньки за раз. Взбирается она быстро. Половина лестницы позади, три четверти, и вот, наконец, самый верх. Здесь она останавливается, обхватив обеими руками конец лестницы. Она забралась сюда, чтобы лучше осмотреть окрестные улицы в городе, но оказалось, что ее загипнотизировал вид по другую сторону стены. Трава, простирающаяся так далеко, как только хватает взгляда. Горы и долины, сверкающие на горизонте. Ее браслет тяжело сидит на руке, тусклой в сером свете. Дучи быстро темнеют, и когда вдалеке снова ворчит гром, Кала, застигнутая врасплох, чуть не валится с лестницы. По коже бегут мурашки. Первая тяжелая и крупная капля дождя падает ей на щеку. Когда она стала Калой, то обрела высшую власть, невероятную способность делать мир таким, каким, по ее мнению, ему следовало быть, и никогда всерьез не задумывалась о том, что утратила. «Эй!» Вздрогнув, Кала оборачивается в сторону Саня — Эно, Она уже не видит его, хоть эхо его испуганного крика все еще слышно. «Эна!» — зовет Кала. Она повисает на левой штанге лестницы, решив съехать по ней, вместо того, чтобы тратить время, перебирая ступеньку за ступенькой. Под курткой она нашаривает присвоенную цепь и едва касается ногами твердой земли, как слышит свист воздуха. Кала взмахивает цепью, направляя удар вперед, и чудом отбивает нож, брошенный ей в голову. К ней бегут двое. Их рукава поддернуты до локтей. Браслетов нет. Что? Едва успев уклониться влево, она спасается от удара мечом одного из нападающих. В губе у него пуссет. Кала выпрямляется. Неужели они из пещерного храма? Кто их цель, она или Эно? Размышлять об этом некогда. Метнувшись к брошенному в нее ножу, упавшему рядом, Кала с силой бьет каблуком по рукоятке так, что нож взвивается в воздух и падает к ней на ладонь. «Эна!» — снова кричит она. «Ответа нет». «Где же он?» Крутанувшись на месте, она бросает нож, целясь нападающему точно в глаз, но не ждет, когда тот рухнет, и еще до того, как он успевает пошатнуться, взмахивает цепью и с обрушивает ее на второго нападающего. Металлические звенья скрежещут по тупому клинку, которым он вооружен. Конец цепи обвивается вокруг этой пародии на клинок. Мощный рывок, и оружие выхвачено у второго противника». Как только он ныряет к земле, спеша подхватить клинок, Кала снова взмахивает цепью, на этот раз она захлестывается вокруг его шеи, Кала подтягивает к себе противника одним быстрым движением. Ты кто? Яростно цедит она, едва он оказывается рядом, она грубо хватает его за подбородок. Кто ты такой? Никто! Я никто! Сразу же отвечает он, и его глаза наполняются слезами от безуспешных попыток вырваться. «Прошу, отпусти меня! Отпусти!» «Ты не участвуешь в играх!» Кала поднимает незнакомца, тот беспомощно болтает ногами, пытаясь найти опору. «Бесполезно! Цепь все еще обмотана вокруг его шеи. Достаточно лишь дернуть за нее, чтобы она затянулась туже, крепко удерживая его. «Тогда почему ты напал на меня? Ты из сообщества полумесяца?» — Нет! — хрипит он. — Нет! Нас наняли на стороне! Клянусь, против тебя я ничего не имею! Пощади меня! — Кто? — требует ответа Кала. Ее ногти впиваются глубоко в кожу, оставляя пять кровоточащих ран на лице незнакомца. — Кто тебя прислал? — Я не знаю! Легкий поворот, попытка высвободиться. Кала отпускает его лицо, только чтобы выхватить из кармана кинжал Чами. — Умоляю! — сто он, пытаясь дышать, хоть цепь сдавливает горло. Брыкается ногами, месит траву с землей, превращая желтоватую поросль в бурую грязь. «Умоляю! Я же просто выполняю поручение за плату! Нам дали распоряжение выследить тебя, и все, и все!» «Ничтожество!» — зло рявкает Кала. «Никчемное ничтожество! Глаза были черные! Вот все, что я видел!» На секунду Кала замирает. Чувствует, как холодеют руки, цепь ослабевает, и незнакомец снова пытается вывернуться. Черные глаза. Ярость вспыхивает у нее в груди, и она, не думая, что делает, рассекает ему шею, грубо рвет тупым кинжалом кожу и плоть под ней. В неровной ране обнажаются крупные артерии и вены, мстительно выплевывая кровь. Не проходит и нескольких секунд, как неизвестный затихает в багровой луже. Глаза тускнеют. Кала покачивается на пятках, каждый вдох дается ей с трудом. Любая монаршая особа обречена рано или поздно утратить рассудок, опьяненная сосредоточенной в ее руках властью. Для Калы, которая хорошо помнит, что значит быть беспомощной и бессильной, власть обладает особо заманчивой притягательностью. Теряя бдительность, она чувствует, как этот яд просачивается в ее мысли. Задумывается о том, каково было бы убить ради престола, а не ради освобождения. Представляет, как берет себе божественную корону, чтобы больше никогда не стать слабой. Воображает все королевство, целую империю, колено преклоненной перед ней. «Эна!» — кричит Кала, внезапно вернувшись в настоящее. «Эна! Где ты?» Она перехватывает цепь, стряхивает кровь со скользкого металла. На расчищенной полосе земли под городской стеной стоит зловещая тишина. Горло Калы скручивает приступ паники, затем возникает оцепенение, страшное, мучительное оцепенение. Она не торопится обыскивать окрестности и больше не зовет. Если в первый раз ей никто не ответил, нетрудно догадаться, что произошло. Сама она всем сердцем хотела бы ошибиться, но ей слишком хорошо известен сань Р лучше, чем даже она сама. И она, шагая по переулку, даже не удивляется, наткнувшись на тело эно Его остекленевшие глаза смотрят в небо. Сбоку видна рана. Оружие ему вонзили прямо в сердце. Кала присаживается на корточки. «Ах ты ж паршивец!» — бормочет она, и у нее срывается голос. Рано или поздно это должно было случиться. Победитель в играх может быть лишь один. Но он же мог просто вытащить чип, мог выбрать жизнь, жалкую, грязную, голодную, в болезнях и тесноте, в постоянном страхе перед коллекторами. Кала понимает, у большинства людей, участвующих в играх, нет выхода. Этот паренек был не глуп, никто не стал бы записываться на королевскую лотерею, если бы отказаться было так просто. И все же в глубине души она надеялась, что для Энна найдется некий третий выход с мешком монет и уютным уголком в Эре, где можно поселиться. Сань Р дает шанс на посредственную жизнь, и некоторым этого более чем достаточно. В провинциях даже такой и то нет. Провинции расколоты на две крайности, либо полная нищета, либо немыслимая роскошь, предназначенная для членов Совета и победителей былых игр. Однако, как-то так вышло, что из всех жителей королевства, от Сань-Эра до приграничных районов, никто-нибудь Акала вселением пробила себе путь к положению принцессы, а если бы она этого не сделала, разве не стал бы для нее финал точно таким же, как для Эно? «Надеюсь, ты один из последних», — говорит она и сдвигает веки Эно, закрывая ему глаза. «Надеюсь...» Она умолкает и осмеливается взглянуть вверх на стену. Хорошо бы его смерть в играх записали на ее счет, пополнили ее список. Чувство вины запятнает ей руки. Эта смерть на ее совести, и она требует отмщения. Все виновники этих бед... Падут один за другим. По стене кто-то идет, стража границы. Кала спокойно поднимается, машет им и ускользает в проход между домами. К тому времени, как стражники спустятся со стены, выяснится, что ее и след простыл. Обязанность заняться телом Эна ляжет на дворец. Кала крепко сжимает кулаки и делает резкий поворот в сторону, переступает через какой-то ящик, входит наугад в первое попавшееся здание, бежит вверх по лестнице, направляясь к крыше, чтобы сориентироваться сверху. Ее руки в крови до самых запястьй, на рукавах пятна, как и на подоле рубашки. «Черные глаза», — сказал незнакомец. «В этом городе она знает всего двоих черноглазых — Августа и Антона» и принцу августу она нужна живой чтобы выполнить за него грязную работу кала толкает дверь чуть не сорвав ее с петель и вылетает на крышу ее ботинки тяжело стучат по бетону плащ развивается за спиной она не просто одна из участников игр готовая к очередному килу она начинает марш бросок нам дали распоряжение выследить тебя значит время пришло Антон Макуса выступил против их союза.